Вот, видишь ты, вот сюда так вот мне за тебя от маменьки достается. То все приставало женись, да женись, я хоть погляжу на тебя, на женатого-то, а то поедом есть проходу не дает, и все из-за тебя. Да, княж что она виновата. Мать на нее нападает, и ты тоже. А еще говоришь, что любишь жену? А? Скучно мне глядеть-то на тебя. А да, ну, толкуй тут еще. Ну, что ж делать-то? Знай свое дело. Молчи, Калюш Луч, ничего не умеешь. Ну, что стоишь, приминаешься? По глазам вижу, что у тебя и на уме-то. Ну, Но... А что? что Известно, за... что. <смех> Ксавел <Пракович смех> хочется выпить с ним. Что, не так, что ли? Да <смех> угадала, брат. Ты тише, скорее приходи, а то маменька опять броница станет. Ты проворный в самом деле, а то знаешь, видишь. Ну, ведь... уж как не знаю. Нам тоже не невелика охота за тебя броню принимать. А да я бигом. Вы подождите. Так ты, Варя, жалеешь меня? Разумеется, жалко. Так ты, стал быть, любишь меня. Да ну, за что ж мне тебя не любить-то? Спасибо тебе. Ты милая такая. Я сама тебя люблю до смерти. Знаешь, что мне в голову пришло? Что? Отчего это люди не летают? Я не понимаю, что ты говоришь. Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы. Ты знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Вот когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась. Подняла руки и полетела. Попробуй что теперь. А? Что ты выдумываешь-то? Какая я была резвая. Я у вас завяла совсем. Эх, думаешь, я не вижу. Такая я была. Я жила ни об чем не тужила. Точно птичка на воле. Знаешь, как я жила в девушках? Вот я тебе сейчас расскажу. Стану, я, бывало, рано. коли лето. Пойду на ключик. Умоюсь. Принесу с собой водицы. И все-все цветы в доме полью. У меня цветов было много-много, а потом пойдем с маменькой в церковь. А придем из церкви, сядем за какую-нибудь работу, а потом к вечерне. А вечером опять рассказы до да пения. Таково хорошо было. Да у нас то же самое. Да здесь все как будто из-под неволи. И до смерти я любила в церковь ходить. Точно я бывала в рай войду, и не вижу никого. И время не помню. И не слышу, когда служба кончится. Точно это в одну секунду было. Маменька говорила, что все, бывало, смотрят на меня, что со мной делается. А какие сны мне снились, Варенька. Ах, какие сны! Или храмы золотые! Или сады какие-то необыкновенные. И все поют невидимые голоса.